космические инженеры и ракетостроители, которых знают во всем мире. Циолковский Константин Эдуардович (годы жизни 1857–1935) родился в селе Ижевское Рязанской губернии в семье лесничего. Основоположник теории межпланетных сообщений и современной космонавтики. Обосновал использование ракет для полета в космос. Сделал вывод о необходимости использования ракетных поездов, прототипов, многоступенчатых ракет. Придумал способ дозаправки ракет во время полета. А еще ему принадлежала совершенно новая идея постройки аэроплана с металлической обшивкой и каркасом. В 1898 году Солковский первым из россиян разработал и построил аэродинамическую трубу. Кондратюк Юрий Васильевич. Годы жизни. 1897-1942. Настоящее имя – Александр Игнатьевич Шаргей. В начале 20 века рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне, и эти расчеты были потом использованы в лунной программе «Аполлон». Предложил оптимальный путь ракеты после старта, рассмотрел вопрос тепловой защиты космических аппаратов при их движении в атмосфере но главной его идеей стали промежуточные межпланетные базы с запасами всего необходимого для длительного полета. Разработал схему космического челнока. Предположил, что во время первого полета на Луну экипаж космического корабля будет состоять из трех человек, двое из которых с помощью специального модуля достигнут лунной поверхности, а третий останется в корабле на окололунной орбите, Все практически так и произошло через 40 лет. Королёв Сергей Павлович, годы жизни 1907-1966. Выдающийся ученый, инженер-конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР. Основоположник практической космонавтики. Именно его работы обеспечили стратегический паритет и сделали СССР передовой ракетно-космической державой. Он стал ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создав первую межконтинентальную баллистическую ракету Р-7 «Семерка». По его инициативе и под его руководством был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Полковник, академик, дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. Скончался в Москве из-за сердечной недостаточности и был похоронен в Кремлевской стене. Келдыш Мстислав Всеволодович. Годы жизни 1911-1978. Крупный организатор науки, один из идеологов Советской космической программы. Середина 1950-х годов, возглавлял разработку теоретических предпосылок вывода искусственных тел на околоземные орбиты. Инициатор разработки ЭВМ для ракетно-космических расчетов, руководил научно-техническим советом по координации деятельности по созданию первого искусственного спутника Земли, внес большой вклад в осуществление программ пилотируемых полетов. Важное место в его деятельности занимало научное руководство работами в сотрудничестве с другими странами по программе «Интеркосмос». Академик, президент Академии наук СССР в 1961-1975 годах. Трижды герой социалистического труда. Раушенбах Борис Викторович. Годы жизни 1915-2001. Родился в Петрограде. Один из основоположников советской космонавтики. За полтора года до окончания института переехал в Москву, где стал работать в ракетном институте в отделе С.П. Королёва, который занимался тогда крылатыми ракетами. В 1955-1959 годах выполнил пионерские работы по ориентации космических аппаратов и их движению в мире, лишённом тяжести. В 1960 году получил Ленинскую премию за уникальную работу по фотографированию обратной стороны Луны «Луна-3». Принимал деятельное участие в подготовке первого полета человека в космос. В 1966 году был избран членом-корреспондентом, а в 1986 году – действительным членом Академии наук СССР. Бабкин Георгий Николаевич. Годы жизни. 1914-1971. Родился в Москве, инженер, работавший в космической программе СССР. В 1965-1971 годы был главным конструктором Конструкторского бюро имени Лавочкина, член, корреспондент Академии наук СССР, доктор технических наук, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии создал первый в мире посадочный модуль «Луна-9», совершивший первую мягкую посадку на Луну, зонд «Венера-4», первым оказавшийся в атмосфере Венеры, и зонд «Марс-3», совершивший первую мягкую посадку на Марс. Научно-испытательный центр в НПО Лавочкина ныне назван его именем. Решетнев Михаил Федорович, годы жизни, 1924 1996. Ученый-конструктор – один из основоположников советской российской космонавтики. Ему принадлежит более 200 научных трудов и изобретений. Под его руководством или с его непосредственным участием было разработано около 30 типов космических комплексов и систем. Количество выведенных на орбиту спутников, созданных возглавляемым им предприятием, более 1000 единиц внес существенный вклад в развитие российских систем спутниковой связи и спутниковой навигации. Разработчик системы ГЛОНАСС оказал значительное влияние на создание Сибирской научной школы, объединив вокруг себя талантливых разработчиков ракетно-космической техники. Академик, доктор технических наук, профессор. Савин Анатолий Иванович. Годы жизни 1920-2016. Родился в городе в Тверской области. Ученый в области глобальных космических информационно-управляющих систем и реактивного управляемого оружия. Автор более 500 научных трудов и изобретений. Непосредственный участник создания и производства технологического оборудования для получения оружейного урана и плутония. Разработчик интегрированной системы противокосмической обороны страны. Создатель первой в мире противоспутниковой системы. Первое успешное поражение цели в космосе. Его называли крестным отцом советской программы звездных войн». Академик, доктор технических наук, профессор, герой социалистического труда. Алексеев Семён Михайлович. Годы жизни 1909-1993. Родился в Москве. Во время Великой Отечественной войны вырос до первого заместителя легендарного авиаконструктора С.А. Лавочкина и фактически стал одним из создателей знаменитого фронтового истребителя Ла-5. Впоследствии занимался системами спасения и жизнеобеспечения экипажей самолетов и космических объектов. В 1952 году, когда был создан завод номер 918, впоследствии получивший название «НПП-звезда», был назначен его руководителем. До 1964 года был главным конструктором завода «Звезда», один из создателей скафандра Юрия Гагарина, герой социалистического труда. Северин Гай Ильич, годы жизни, 1926-2008. Родился на севере Новгородской области. Ученый в области разработки средств спасения и жизнеобеспечения экипажей самолетов, вертолетов и космических кораблей. Крупнейший специалист в области биомеханики человека в экстремальных условиях полета, методов спасения экипажей самолетов и космических кораблей в аварийных ситуациях. Создатель первой системы выхода в открытый космос. Генеральный конструктор НПП «Звезда» Академик, доктор технических наук, профессор, герой социалистического труда. Наступит время, когда космический корабль с людьми покинет Землю и направится в путешествие. Надежный мост с Земли в космос уже перекинут запуском советских искусственных спутников. И дорога к звездам открыта. С.П. Королев. Военные технологии. Российское оружие лучшее в мире во многих категориях и во многих отношениях по соотношению цена-качество, в плане надежности, неприхотливости, мощности и т.д. Российская оборонная промышленность в течение десятилетий занимает второе место в мире по экспорту вооружений. Всему миру известны российские танки и боевые самолеты, системы залпового огня и системы противовоздушной обороны, подводные лодки и боевые корабли автомат Калашникова и прочее российское пехотное оружие. Российские вооруженные силы являются вторыми по силе в мире после Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что по величине военного бюджета Россия находится лишь на четвертом месте в мире. Общий объем военных расходов стран мира за 2021 год, по данным Стокгольмского Международного института исследований проблем мира, SIPRI составил 2,113 триллиона долларов США. Россия по оценке увеличила свои военные расходы в 2021 году на 2,9 до 65,9 миллиарда долларов США. Для сравнения военные расходы Соединенных Штатов Америки в 2021 году. Составили 801 миллиард долларов США. Россия занимает первое место в мире по числу танков. Россия занимает первое место в мире по количеству ядерных боеголовок и располагает крупнейшим в мире арсеналом средств их доставки. Россия занимает второе место в мире по числу военных спутников. Российский военно-морской флот является вторым по силе в мире, занимая первое место в мире по числу корветов второе место в мире по числу крейсеров и ядерных подводных лодок, четвертое место в мире по числу эскадренных миноносцев и неядерных подводных лодок. Россия занимает третье место в мире по числу боевых самолетов и ударных вертолетов. В России было создано и испытано самое мощное и разрушительное оружие в мире – царь-бомба. АН-602, она же царь-бомба, Это термоядерная авиационная бомба, разработанная еще в СССР в 1954-1961 годах, группой физиков-ядерщиков под руководством Академика И.В. Курчатова. Это самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества. Полная энергия взрыва, по разным оценкам, составляла от 57 до 58,6 мегатонны в Тротиловом эквиваленте. В группу разработчиков «Царь-бомбы» входили А.Д. Сахаров, В.Б. Адамский, Ю.Н. Бабаев, Ю.Н. Смирнов, Ю.А. Трутнев и другие. В России был создан первый в мире танк с единой газотурбинной силовой установкой. Т-80 – это основной боевой танк, производившийся в СССР. Это первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой и первый в мире танк с встроенной противоснарядной динамической защитой. На вооружении он с 1976 года. Его первые серийные образцы, разработанные СКБ-2 на базе танка Т-64, выпускались на Кировском заводе в Ленинграде. Танк Т-80У выпускался на заводе «Омск-Трансмаш» в Омске. В России на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле функционирует первый и единственный в мире танковый конвейер. В России создан первый в мире серийный танк четвертого поколения с необитаемым боевым отделением Т-14 «Армата». В 2015 году была изготовлена предсерийная партия из 20 танков. В 2019 году танк Т-14 «Армата» начал прохождение государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России. Танк прошел испытания в Сирийской Арабской Республике. Предварительное испытание проходит также и беспилотная модификация танка Т-14. Танк Т-14 «Армата» оборудован динамическим бронированием четвертого поколения «Малахит» способным отражать с вероятностью более 95% выстрелы из ручных противотанковых гранатометов, а также разрушать современные подкалиберные противотанковые снаряды, даже пущенные в борт танка. Многослойное металлокерамическое лобовое бронирование танка, эквивалентное одному метру гомогенной металлической брони, Невозможно пробить существующими снарядами с противотанковыми ракетами. Танк Т-14 «Армата» оснащен радаром дальнего действия и активной подвеской, увеличивающей скорость и точность стрельбы. Он превосходит все существующие ныне аналоги. Это первый в мире танк с бронированной капсулой для экипажа, гарантирующей его выживание даже при детонации боекомплекта. Это самый революционный шаг в танкостроении за последние 50 лет. 24 декабря 2021 года Ростех сообщил о запуске серийного производства танка «Армата». Однако из-за его дороговизны армия России отказалась от массовых закупок. В армию поступит, по некоторым данным, лишь несколько десятков единиц этих машин. Вместо этого армия возобновила модернизацию танков, которые уже есть на вооружении, в частности, Т-72Б-3 и Т-80БВМ. Россия первой в мире разработала для флота ракетное оружие шестого поколения. Циркон – это российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, принципиальным отличием которой является значительно большая скорость полета, как по сравнению с другими российскими, противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран. Она способна развивать скорость около 10 200 км в час, а на дальность более 000 км. Применение новой ракеты предусмотрено с кораблей и подводных лодок, уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы калибр. Россия успешно испытала циркон 10 декабря 2018 года, а первое испытание новой ракеты с морского носителя было осуществлено в январе 2020 года с борта фрегата «Адмирал Горшков». А в январе 2022 года государственная комиссия рекомендовала принять крылатую ракету на вооружение. 21 августа министр обороны Российской Федерации СК Шуйгу заявил о принятии Циркона на вооружение и о начале его серийного производства. Россия значительно опередила в области гиперзвука и Соединенные Штаты Америки, и Китай, и другие страны. Это настоящий научно-технический прорыв, который способен надолго дать военно-морскому флоту России решающее преимущество в мировом океане. Они своевременно обнаружить и тем более сбить такую атакующую ракету, сегодня невозможно. В России создается автономная подводная лодка-робот «Клавесин». Еще один необычный проект – полностью автономная подводная лодка-робот «Клавесин». Это очень крупный торпедоносный аппарат, способный вообще без экипажа выходить в автономное плавание, погружаться на недостижимую для обычных боевых субмарин глубину до 6 километров. Разработка лодки робота завершается на ЦКБ Рубин. Согласно официальным данным, клавесин, созданный по заказу Министерства обороны России, представляет собой глубоководный многоцелевой комплекс, оснащенный современными средствами автономной и гидроакустической навигации и связи, реконфигурируемой системой управления, целевой аппаратурой для выполнения поисково-обследовательских работ, съемки и картографирования морского дна. Проведенные в 2018 году испытания подводного робота «Клавесин-2РПМ» подтвердили заложенные в него конструкторские решения. В России проведено успешное испытание беспилотной атомной подводной лодки «Статус-6», способной нести многомегатонный ядерный заряд. В ноябре 2016 года российские моряки провели успешное испытание беспилотного атомного подводного аппарата «Статус-6». Это революционный аппарат, ибо конструкторы Соединенных Штатов Америки и других технологически продвинутых стран мира к этой идее еще и не подступались. Предположительно, скорость аппарата лежит в пределах от 100 км в час до 185 км в час. Ее обеспечивают водометные двигатели, работающие от реактора, имеющего мощность 8 мегаватт. Реактор имеет жидкометаллический теплоноситель, благодаря чему удается повысить КПД, а также существенно снизить шумы. Это делает статус 6 практически подводной невидимкой. В 2018 году статус 6 получил официальное наименование «Посейдон». По сути, это ядерная торпеда. Основной задачей аппарата является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника. Беспилотные подводные аппараты «Посейдон» поступят в военно-морской флот России в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы. Первым носителем аппарата станет атомная подлодка «Белгород», переданная ВМФ Российской Федерации 8 июля 2022 года. В России создан новый вид, планирующей авиабомбы дрель, не имеющий аналогов в мире. В 2016 году руководство НПО «Базальт» заявило о создании нового вида авиабомбы. «Дрель – это планирующая авиабомба». Она отличается от других авиабомб тем, что не имеет мотора и может планировать на расстояние 30 километров. Это означает, что самолет сбрасывает бомбу и улетает, не попадая в рискованную зону противовоздушной обороны, а бомба сама находит цель и уничтожает ее. Навигация планирующей авиабомбы Дрель осуществляется через спутниковую систему ГЛОНАСС. Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы «Дрель», и ее закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на период 2022-2023 годов. Россия – единственная страна в мире, эксплуатирующая серийные установки связи для подводных лодок в СНЧ-КНЧ-диапазоне «Радиоволн». Россия – единственная страна в мире, владеющая технологиями создания быстровозводимых радиолокационных станций для отслеживания стартов ракет. В России идут испытания новейшего беспилотника дальнего действия. В 2016 году в России начались испытания тяжелого отечественного беспилотного летательного аппарата БПЛА дальнего действия «Альтаир» проект «Альтиус» созданного Казанским ОКБ «Сокол». В конце 2021 года российские специалисты завершили тесты нового разведывательно-ударного БПЛА «Альтиус-РУ». Этот аппарат частично унифицировали с БПЛА «Орион» и находится уже испытанном в реальной боевой работе в Сирии. «Альтиус» представляет собой тяжелый БПЛА большой дальности. Он может нести разную полезную нагрузку, включая вооружение. «Альтиус» способен использовать свободно падающие и корректируемые бомбы малого калибра, а также управляемые ракеты. «Альтиус» имеет композитный корпус, и его взлетная масса составляет около 6 тонн. БПЛА может брать полезную нагрузку, масса которой превышает тонну. Основа силовой установки – два турбовинтовых двигателя. Дальность полета – до 10 тысяч км, время полета – до 48 часов. Альтиус во многом превзойдет по возможностям «Орион» и находится, который с недавних пор применяется в спецоперации на Украине. В России начались испытания нового боевого железнодорожного комплекса «Баргузин». В 2016 году в России были успешно начаты бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты с нового боевого железнодорожного комплекса «Баргузин». Реальные пуски начнутся в 2017 году. Ракеты для комплекса «Баргузин» является переработанная модификация модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Но раньше ракета весила 104 тонны что привело к созданию уникального восьмиосного вагона, замаскированного под рефрижератор, и потребовало множество уникальных и блестящих конструкторских решений. Сейчас все куда проще, и усиленных путей для такого ракетного поезда не потребуется. Это намного повысит гибкость применения подобного оружия. Гражданское авиастроение В России разработан новый пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96-400М. Ил-96 был спроектирован в конце 1980-х годов, а серийно он стал производиться в 1993 году на заводе в Воронеже. Ил-96 стал первым советским дальним магистральным широкофюзеляжным самолетом. В 2019 году Первый опытный образец самолета Ил-96-400М должны были собрать на мощностях Воронежского самолетостроительного завода. Предполагалось, что вместимость этого самолета, который на 9,65 метра превышает по длине базовый Ил-96-300, составит примерно 390-400 пассажиров. Эти самолеты планировалось эксплуатировать на линиях между Москвой и Владивостоком и Хабаровском. Однако в итоге было принято решение, что пассажирский Ил-96-400М не пойдет в серийное производство. Будет собрано два самолета, которые поступят в парк специального летного отряда «Россия», который осуществляет перевозки первых лиц государства, в том числе президента России. Минпромторг в 2020 году сослался на отсутствие интереса к самолету у авиакомпаний и предложил перенаправить деньги на закупку вертолетов и регионального турбовинтового самолета ИЛ-114. В России разработан новый среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21. В 2016 году Иркутский авиационный завод Презентовал пассажирский самолет МС-21. Этот новейший среднемагистральный лайнер уже назван проектом будущего, так как в его конструкции содержатся уникальные элементы из композитных материалов, что позволяет самолету по экологичности и экономичности соперничать с наиболее популярными в мире воздушными судами этого класса. Дебютный полет МС-21 совершил. 28 мая 2017 года. Впервые он был открыт для публичного посещения на выставке MAX 2019 Лётная сертификационная программа была завершена в декабре 2021 года, а серийное производство может начаться в 2024 году. 26 августа 2022 года Аэрофлот озвучил планы о заключении контракта на 210 самолетов МС-21 в новом облике с российскими двигателями. Проблема с композиционными материалами, которая возникла из-за американских санкций, больше не стоит. Разработаны и проходят испытания отечественные углеродные нити и смола для производства крыла методом вакуумной инфузии. Отмечается, что уровень использования композитов в МС-21 свыше 30% уникален для узкофюзеляжных самолетов. Они также существенно снижают массу конструкции. Самолет будет оснащаться силовыми установками нового поколения PD-14, двигатели строительной корпорации Россия. МС-21 ⁇ это главный проект российского авиапрома, потенциальный конкурент самых распространенных в мире среднемагистральных самолетов Боинг 737 и Airbus 320-321. В России разработан новый региональный самолет Ил-114-300. Ил-114 от семейства двухмоторных турбовинтовых самолетов для местных авиалиний. Первый полет совершил 29 марта 1990 года. Всего было произведено 20 таких машин. На новом самолете Ил-114-300 установлены новые турбовинтовые двигатели российского производства ТВ-7-117СМ с повышенной мощностью. Одной из главных особенностей нового самолета является высокая топливная эффективность и возможность эксплуатации с небольших аэродромов. Первый серийный Ил-114-300 будет создан в 2023 году. По оценке, не менее 100 таких самолетов потребуется различным ведомствам России до 2030 года. Базовым вариантом самолета будет пассажирский, но он также будет выпускаться в медицинском, разведывательном, патрульном и противолодочном вариантах. В России разработан новый среднемагистральный узкофюзеляжный самолет ТУ-214. ТУ-204 — это российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный в начале 1990-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолета ТУ-154. Он рассчитан на 164-215 пассажиров и дальность полета 4200-5920 км. Используют на нем российские двигатели ПС-90А. 6 апреля 2022 года стало известно о запуске производства 20 самолетов Ту-214. Позднее было заявлено, что объединенная авиастроительная корпорация запланировала произвести 70 авиалайнеров Ту-214 до 2030 года. Первые Ту-214 для коммерческой эксплуатации будут поставлены российским авиакомпаниям в 2023 году. С учетом того, что серийное производство МС-21 начнется только в 2024 году, ТУ-214 станет единственной альтернативой выбывающим из авиапарков Boeing-737 и Airbus-320. Основным заказчиком этих самолетов станет Аэрофлот. Авиаконструкторы и вертолетостроители которых знают во всем мире. Игорь Иванович Сикорский. Годы жизни 1889-1972. Учился в Петербурге, потом в Париже. С лета 1912 года 23-летний Сикорский стал главным конструктором и управляющим на русско-балтийском вагонном заводе. Благодаря ему в России появились первый гидросамолет, первый самолет, проданный за рубеж, первый специально спроектированный учебный самолет, первый серийный самолет, первый самолет монококовой конструкции первые пилотажные самолёты и так далее. В марте 1913 года Сикорским был построен первый в мире четырехмоторный самолет гигант Сначала он получил название С-9 «Грант», а после некоторых доработок «Русский «Витязь». А в 1914 году он построил огромный, стосильный самолет «Илья-Муромец». Это была настоящая воздушная крепость, использовавшиеся во время Первой мировой войны в качестве тяжелого бомбардировщика. Помимо этого Сикорский создал в 1914-1917 годах легкие истребители, морской самолет-разведчик, легкий разведчик-истребитель, двухмоторный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, то есть практически полный парк самолетов всех типов, использовавшихся во время войны. Жуковский Николай Егорович. Года жизни 1847-1921. Родился в селе Орехово под Владимиром. Механик, создатель аэродинамики и аэромеханики. Пионер авиации и авиамоделирования в России. Профессор Московского университета, член-корреспондент Императорской академии наук по разряду математических наук. В 1904 году открыл закон, определяющий подъемную силу крыла самолета. Определил основные профили крыльев и лопастей винта самолета. Разработал вихревую теорию воздушного винта. Создал воздухоплавательный кружок, из которого впоследствии вышли многие известные деятели авиации и техники. В 1909 году возглавил создание аэродинамической лаборатории в Московском высшем техническом училище. При его активном участии были созданы Центральный аэрогидродинамический институт САГИ, Московский авиатехникум военно-воздушная академия. Туполев Андрей Николаевич. Годы жизни. 1888-1972. Родился в селе Пустомазово Тверской губернии. Выдающийся советский авиаконструктор, генерал-полковник-инженер, доктор технических наук, академик, трижды герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, четырех сталинских премий и государственной премии СССР. Основал конструкторское бюро Туполева и советскую школу самолетостроения. Под его руководством спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. На его самолетах установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся перелетов. Туполев Алексей Андреевич. Годы жизни. 1925-2001. Родился в Москве сын А.Н. Туполева, советский авиаконструктор, академик, герой социалистического труда. Доктор технических наук, профессор. Создал первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Участвовал в проектировании многоразовой транспортной космической системы «Буран». Академик, доктор технических наук, профессор, герой социалистического труда. Яковлев Александр Сергеевич. Годы жизни. 1906-1989. Родился в Москве. В 1924 году построил свой первый летательный аппарат «Планер АВФ-10». В 1924–1927 годах работал сначала рабочим, затем мотористом летного отряда ВВИА имени Н.Е. Жуковского. В 1927 году построил легкий самолет «Аир-1». В 1931 году окончил Академию имени Н.Е. Жуковского, а в 1934 году стал начальником производственно-конструкторского бюро спецавиатреста Авиапрома. В 1940-1946 годах был заместителем Наркома авиационной промышленности по новой технике. В 1956-1984 годах Генеральный конструктор ОКБ имени Яковлева. Всего это ОКБ создало свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более 100 серийных. Создатель первого в мире регионального авиалайнера Як-40. Генерал-полковник авиации, академик, дважды герой социалистического труда. Лавочкин Семен Алексеевич. Годы жизни – 1900-1960. Родился в Смоленске, окончил МВТУ имени Н. Э. Баумана, получил квалификацию инженера-аэромеханика. Самолеты Ла-5 и Ла-7, созданные уже в ОКБ-21 под руководством Лавочкина в городе Горьком, показали высокие боевые качества и сыграли важную роль в ходе Великой Отечественной войны. В 1945 году назначен начальником ОКБ-301 в городе Химки, Московской области. Ныне ФГУП – научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина. После войны работал над созданием реактивных самолетов. В его ОКБ-301 были разработаны серийные Ла-15 и многие опытные реактивные истребители генерал-майор инженерной технической службы, член-корреспондент Академии наук СССР, дважды герой социалистического труда, лауреат четырех сталинских премий. Ильюшин Сергей Владимирович, годы жизни 1894-1977. Родился в деревне Делялево, под Вологдой, в семье крестьянина Бидника. Окончил Институт инженеров Красного воздушного флота с 1922 года Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского. В 1926-1931 годах работал председателем самолетной секции Научно-технического комитета ВВС, где занимался изучением мирового опыта самолетостроения, разработкой тактикой технических требований к новым самолетам. В 1931-1933 годах возглавляло конструкторское бюро САГИ. Позднее в ОКБ Ильюшина были созданы бомбардировщики ДБ-3 и Ил Ил-4, осуществившие ряд налетов на Берлин еще в августе-сентябре 1941 года, а также летающий танк-штурмовик Ил-2, самый массовый самолет СССР, В Великой Отечественной войне. С 1943 года ОКБ Ильюшина приступило к разработке пассажирских самолетов. Серия гражданских Илов началась с Ил-12. За ним последовали Ил-14 и Ил-18, Ил-62 стал флагманом аэрофлота 60-70-х годов. Трижды герой социалистического труда. Единственный лауреат семи сталинских премий, генерал-полковник инженерно-технической службы, академик Академии наук СССР. Сухой Павел Осипович. Годы жизни 1895-1975. В 1940-1949 годах главный конструктор КБ, базировавшегося на ряде заводов в Подмосковье и в Москве, одновременно директор этих заводов. Под его руководством был создан бронированный штурмовик Су-6. С 1953 года главный конструктор своего КБ. С 1956 года генеральный конструктор. Доктор технических наук, один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации. Разработчик множества боевых самолетов серии СУ включая первый в мире сверхманевренный самолет Су-27. Дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премии. Антонов Олег Константинович. Годы жизни. 1906-1984. Родился в деревне Троица Подольского уезда Московской губернии. С 1933 года главный конструктор планерного завода в Тушине. С 1938 года ведущий инженер КБ Яковлева. В 1940-1941 годы главный конструктор завода в Ленинграде. С 1943 года первый заместитель главного конструктора Яковлева. С 1946 года. Руководил филиалом ОКБ в Новосибирске, позднее своим ОКБ, с 1989 года. Это авиационный научно-технический комплекс «Антонов». Разработчик летающего танка А-40, крупнейшего в мире серийного транспортника Ан-148 и крупнейшего в мире самолета Ан-225. Доктор технических наук профессор, академик Академии наук СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премии. Пагасян Михаил Асланович. Год рождения 1956. Родился в Москве, с отличием окончил факультет самолетостроения Московского авиационного института и был направлен для работы на Московский машиностроительный завод имени П.О. Сухова ныне ОАО ОКБ Сухого. Прошел путь от инженера-конструктора до первого заместителя генерального конструктора, председателя совета директоров и генерального директора ОАО ОКБ Сухого. Разработчик уникального истребителя Су-47, участник разработки современных машин семейства Су-27 и авиалайнера СС-Джет-100 ректор Московского авиационного института, академик Российской академии наук, доктор технических наук. Ядерные технологии Российские технологии безопасности атомных электростанций являются наиболее передовыми в мире. Россия первопроходится в атомной энергетике. Первая в мире атомная электростанция – Обнинская была введена в эксплуатацию в 1954 году. Российские технологии центрифужного обогащения урана являются наиболее эффективными в мире. Россия занимает первое место в мире по обогащению изотопов урана. В России создан самый мощный в мире инфракрасный лазер. В 2015 году Новосибирский институт ядерной физики запустил третью очередь масштабной исследовательской установки лазера на свободных электронах – LSE. Это позволило установке стать самым мощным источником инфракрасного излучения в мире. Новосибирский LSE построен на базе так называемого «ускорителя-рекуператора» – исследовательской установки, в которой… Терагерцевое или инфракрасное излучение генерируется посредством пучка электронов. Особенность такой установки в том, что пучок частиц в ней сначала разгоняется, набирая определенную энергию, а потом движется в обратном направлении, отдавая ее. Таким образом можно получать не только определенное излучение, но и энергию для разгона следующего пучка. Эта технология разрабатывалась еще в прошлом веке, однако сам ЛСЭ был запущен в институте только в 2003 году. В 2009 году появилась вторая очередь установки. Свою установку Институт ядерной физики создавал за счет собственных средств. В текущих ценах стоимость ЛСЭ составляет около 500 миллионов рублей. На сегодняшний день ни один из проектов, которые госкорпорация «Росатом» реализует за рубежом, не только не прекращен, но даже не приостановлен. Они продолжают развиваться в штатном режиме в Турции, Индии, Бангладеш, Египте, Беларуси, Венгрии. По строительству атомных электростанций за рубежом Россия занимает первое место в мире. По очевидным историческим причинам в российских атомных технологиях степень импортозамещения крайне высока. Россия, несмотря на международную ситуацию, остается мировым лидером в сфере атомных технологий. В.И. Шевченко, ректор, Н -и, -я -у -м -и, -ф И. В России впервые в мире сумели добиться устойчивого нагрева плазмы до 10 миллионов градусов. Российские ученые из Новосибирского института ядерной физики имени Г.И. Буткера впервые в мире добились устойчивого нагрева плазмы до 10 миллионов градусов. Пока время удержания плазмы составляет всего миллисекунды, но это колоссальный шаг вперед на длинном пути приручения управляемой термоядерной реакции. Особенность рекорда еще и в том, что он получен не на стандартном Токамаке, которые уже есть во многих странах мира, а на полностью отечественном оборудовании, разработанном и собранном в Новосибирске. Оно потребляет во много раз меньше энергии, гораздо скромнее по размеру, всего около 100 метров в длину. Плазма в таких устройствах удерживается не стенками камеры, которые не способны выдержать фактически температуру Солнца, а магнитным полем. Американцы пытались разработать такую компактную установку у себя, но не смогли. В 2015 году в России создали самую мощную в мире лазерную установку, работающую в видимом диапазоне. Сибирское отделение Российской академии наук создало самую мощную в мире лазерную установку, работающую в видимом диапазоне. Ее называют миниатюрным адронным коллайдером. Лазер-рекордсмен построен в Томском институте сильноточной электроники. Мощность установки 14 тераватт. Для сравнения, аналогичные установки, построенные в зарубежных лабораториях, способны выдать всего 4 тераватта. Однако сибирские ученые обещают довести мощность лазера до 100 терават, поэтому его и назвали тгл 100 что означает 100 тераваттный гибридный лазер. Установка открывает невероятные возможности. Например, она позволит сканировать организм человека и получать объемное изображение клеток в реальном времени. В 2016 году в Россию введен в строй самый передовой в мире ядерный реактор. В России введен в строй новый ядерный реактор ВВЭР-1200 поколения 3+ с плюсом. А на сегодня это самая передовая гражданская энергоустановка в мире. Новый реактор, который уже работает на Нововоронежской атомной электростанции, обогнал всех мировых конкурентов. Особый предмет гордости создателей при его строительстве доля импортных материалов и комплектующих не превысила 3%. Главное преимущество реакторы типа 3С+, новое поколение постфукусимских ядерных установок. Россия стала первой страной, построившей реактор, на котором исключена возможность повторения японской катастрофы. Для этого принципиально переработана система охлаждения. Обогнать мировых конкурентов позволила уникальная российская система разработки атомного оборудования. Сейчас полный цикл проектирования реактора выполняется всего за год. Строительство занимает не более четырех лет. Ни одна другая страна не способна проектировать и строить ядерные установки такими рекордными темпами. В России завершается разработка революционного ядерного реактора четвертого поколения. Россия завершает разработку революционного ядерного реактора четвертого поколения. Реактор «Брест», также известный как «Проект Прорыв», решит такое количество международных проблем, что может получить Нобелевскую премию мира. Ядерные станции дают нашей стране 17% электроэнергии. На северо-западе РФ более 40%. В стране работают 10 атомных электростанций, 33 энергоблока. Все это обычные реакторы так называемого разомкнутого цикла. Они работают на низко обогащенном уране, сильно не дожигают топливо, в результате купятся горы радиоактивных отходов. Набралось уже 18 тысяч тонн отработанного урана. И каждый год добавляется 670 тонн. В мире 345 тысяч тонн этих проблемных отходов. Из них 110 тысяч тонн у Соединенных Штатов Америки. Промышленные технологии переработки есть только у двух стран России и Франции. Проблему может решить только реактор нового типа, действующий по замкнутому циклу. Плюсы замкнутые реакторы можно поставлять любым странам, поскольку на них, в принципе, нельзя получить сырье для ядерных зарядов. Но главное – безопасность. А еще замкнутый цикл можно запустить на старом отработанном топливе. Одновременно Росатом начал строительство завода, на котором отработанное топливо будет превращаться в обогащенные таблетки для Бреста. Первый опытный образец получит мощность 300 мегаватт. Серийные Бресты будут на 700-1200 мегаватт. Составить проект электрификации России – это означает дать красную руководящую нить для всей созидательной хозяйственной деятельности. Построить основные леса для реализации единого государственного плана народного хозяйства. Г.М. Крыжижановский.